и обезглавили его. Нашейник — часть лад, здесь в смысле шея. Джанни Сольданьер — знатный флорентиец гибелин. В 1266 году он изменил своим единомышленникам и возглавил движение, приведшее к торжеству гвельфов. Ганнелон — рыцарь-предатель, по вине которого Руланд, Погиб со всем своим войском. Тебальделло де Дамбрази — фаентинец. В 1280 году кто-то из балонских гибелинов, нашедших убежище в гибелинской фаэнце, похитил у Тебальделло двух свиней. Чтобы отомстить своим обидчикам, Тебальделло передал слепок городских ключей балонским гвельфам, и те ночью проникли в город И устроили в нем погром. Мы отошли, и тут глазам моим Предстали двое в яме леденея. Один, как шапкой, был накрыт другим. Как хлеб грызет голодный стервенее, Так верхний зубы нижнему вонзал Туда, где мозг смыкаются и шея. И сам Тидей неяростней глодал лоб Менолиппа в час перед кончиной, Чем этот призрак череп пожирал. Тидей — один из семи царей, осаждавших Фивы. Смертельно раненый Менолиппом, Меланиппом, Он нашел в себе силы убить его, Потребовал, чтобы ему принесли его голову, и яростно вцепился в нее зубами. — Ты, одержимый злобою звериной, к тому, кого ты истерзал жуя, скажи, — промолвил я, — что ей причиной? И если праведно вражда твоя, узнав, кто вы и чем ты так обижен, тебе на свете послужу и я, Пока не станет мой язык недвижен. Песнь 33 Подняв уста от мерзостного брашна, Он вытер свой окровавленный рот, А волосы, в которых грыз так страшно, Потом сказал «Отчаянных невзгод». Ты в скорбном сердце обновляешь бремя, Не только речь, и мысль о них гнетет. Но если слово прорастет, как семя, Хулой врагу, которого глажу, Я рад вещать и плакать в то же время. Не знаю, кто ты, как прошел межу Печальных стран, откуда нет возврата, Но ты — тосканец, как на слух сужу. Я графом Уголино был когда-то, архиепископом Руджери он. Недаром здесь мы ближе, чем два брата. Уголино Делла Герардеска, граф Доноратико, стоявший во главе Пизанской республики. В 1285 году он разделил власть со своим внуком Нино Висконти. Но вскоре между ними возник раздор. Этим воспользовались его враги, руководимые архиепископом Руджери Делье Убальдини, который под личиной дружбы Суголино и обещая ему содействие в борьбе с Нино, тайно вел интригу против обоих. В 1288 году он принудил Нино покинуть Пизу, а против Уголино поднял народный мятеж, обвиняя его в государственной измене. Уголино вместе с двумя сыновьями и двумя внуками был заточен в башню, где их затем уморили голодом в мае 1289 года. Руджери был провозглашен правителем республики, но вскоре смещен.